Он купил газет, выпил пепси колы, зашел в книжный магазин, вынес оттуда две книжки, заглянул в галантерею, где купил себе пару темных очков, и зашагал по бульвару, который вел к вокзалу. Шел он спокойно, неторопясь, рассматривая каждый дом, каждое дерево, и был страшно удивлен, когда весьма мила видная девушка бросилась прямо к нему в объятия, а она казалась испуганной. В её больших широко открытых глазах можно было прочитать горячую боль. О, пошто он все девушка отпрянула на два шага назад, чтоб позволила Виктору увидеть её во всём великолепии молодости, шарпку девии. воскликнул он про себя: "Какая ложа, такой цвет лица, лучистый ну, мрамор!" ка бедная девочка, она совсем по глупому бросилась ко мне. А впрочем, кто знает. Девушка была в белых брюках и зелёной шёлковой кофточке. Она улыбалась, улыбалась она всегда, словно улыбка была неотъемлемой частью её существа. Она посмотрела на Андриевску своими огромными глазами и как будто сделав грандиозное открытие, засщебетала. Господин профессор Карансил, о какое счастье! Я спасена, да, я спасена, именно вы. О, Монье, какая удача! Прежде чем Виктор успел вымолвить хоть слово, прежде чем смог сообразить, что же всё-таки происходит, девушка взяла его под руку и заставила пойти вместе с собой. ну, с правды то правды необходимости в принуждении не было, и если бы он заявил, что прикосновение этой шелковистой ручки, трепет молодоженского тела рядом не доставляет ему удовольствия, то это было бы ложью. Однако это вовсе ни к чему, как бы то ни было, а онагодится ему в дочери, конечно, ведь ей не больше двадцати двух лет. Женись он тогда, как наш собирался. И Джей, ему мама было 22, твой сын или дочь вполне могли бы быть в возрасте этой щебетонки. Знаете, здесь так много народу, и это мне не нравится. Как это увязнет, все эпифитики нет. Я правильно сказала, нет? Ну это мне не нравится. Случись это в каком-нибудь другом месте, более уединённом или у нас в Париже, где я у себя дома. То, о, ла-ла, я бы показала ему. Вы в этом году были в Париже? Она с кем-то путает меня. Всеобразил Андриеску. Да, конечно, конечно путает. Как она сказала? Карансиу. Мне кажется, слышала каком-то профессоре Карансиле. Но тот вроде археолог. Или его вовсе даже И ник карандаш его зовут. Он чёрт его знает, только я никак не пойму, чего же ей нужно. Э, невозможно же. Только это он и смог произнести, когда Юшкувна впереберила его. Ага, вот видите, он идёт прямо на нас. Прямо на нас движется очень много народу. Но никто ни в коем мире не посягает на вас. что может быть так напуган. Это неправда, это вовсе не так. Он поджигает, он поджигает. Проследил за испуганным взглядом девушки. Виктор разглядел в противоположном тротуаре юношу в плотно облегающих фиолетовых брюках и рубашке в крупную черно-красную клетку. В другой части улицы скрывали огромные солнечные очки. На плече висела дорожная сумка, на которой были отпечатаны крупные буквы КЛМ. Юноша спокойно шел, но из за очков было непонятно, куда он смотрит. Какое отношение он имеет к вам? Вы ведь о этом парне говорите? Виктор с удовольствием занял позицию защитника. Он почувствовал себя готовым помериться силами с этим ачкариком, если тот перейдёт границы приличия. Венчур, конечно, он спросил, почему я одна, почему я гуляю один. Ну, я это ничего, это я это и знаю. И в Париже так спрашивают. Но если ты не отвечаешь, то у нас сразу понимают и проходят мимо. Но этот он ещё не понимает.